Новые страшные русские сказки. Автор: Мирон Высота. Часть 1. Сданный экзамен. Приехал один парень в город, поступил в институт, снял квартиру у бабки какой-то. Бабка ему и говорит: "Ты на своей половине живи, а на мою не ходи, ничего не бери там". сказала и сама в деревню жить уехала. Парень как учиться начал, так стал пить, гулять, лекции пропускать. А время к сессии подошло. Как сдавать экзамены буду, горюет парень. Тут его кто-то надоумил: "Ты мол веник возьми и перед экзаменом перевёрнутый в угол поставь. Тогда непременно на пятёрке всю свою сессию сдашь". Хорошо сказать, веник. А где его взять? У всех пылесосы давно. Никаких веников никто в квартирах не держит. Заглянул парень на бабкину половину квартиры. Смотрит, среди старых вещей веник лежит. Взял веник, да всё как учили сделал. Перевернул и в угол поставил, а сам на экзамен пошёл. Сдал на отлично. Ему единственный билет, который он знал, достался. Парень обрадовался, думает, так всю сессию сдам. А друг его по их ночным пьянкам гулянкам чуть не плачет. Он-то экзамен не сдал. Не беда, говорит парень. Я способ знаю. Я рассказал, как экзамен легко сдать. Друг его совсем приуныл. Где я веник-то возьму? А я тебе бабкин дам, убедил его парень. Забыл, что бабка ему говорила: Отдал парень веник другу, сам спать лёг. Снится ему, будто бабка по квартире ходит, вещами гремит, веник свой ищет. К нему в комнату заглядывает: "Не брал-то мой веник?" спрашивает. "Не брал", отвечает. И так всю ночь. Утром парень проснулся и на экзамен к другу пошёл, проверить, как тот сдавать будет. А друг на экзамен не пришёл. И дозвониться до него парень не может. Пошёл он к другу домой, а там полиция. Убили, говорят, ночью друга твоего. Живот взрезали, да кишки по всей квартире раскидали. Парень испугался и домой побежал. Прибежал, смотрит, а веник на бабкиной половине лежит, как будто и не трогал его никто. Солдат и смерть. Возвращался солдат с войны домой. Решил не торопиться, страну посмотреть. В каждом городе останавливался переночевать. Только до первого города доехал, ему видеозвонок на телефон. Он отвечает, а там на экране девушка красивая, черноволосая, только бледная очень. Понравился ты мне, говорит девушка солдату. Встретиться с тобой хочу. Солдат посмеялся и отвечает: "Не могу, мол, дома невеста меня ждёт". Во втором городе история повторяется, и в третьем солдат уже не до смеха. Преследует она его. За ним ездит по городам. А девушка уже не просто просит встретиться, а плачет, умоляет просто. "Ладно", думает солдат, "соглашусь с ней встретиться". И если в шестом городе не отстанет, Подъезжает он к шестому городу, а сам только звонка от девушки ждет. Его попутчица, бабка старая, спрашивает, что солдат, как на иголках сидишь, и весь издергался. На свидание, что ли, торопишься? Солдат все бабке и рассказал. А бабка ему и говорит, то смерть тебя на свидание приглашает. Увидела тебя на войне, понравился ты ей. Хочешь живой остаться, не ходи. И свой телефон выкинь. А ещё лучше, отдай кому-нибудь. На него смерти переключится. Испугался солдат и прямо на вокзале телефон свой какому-то пьянице подарил. Пьяница обрадовался, а на душу солдата камень лёг. Домой вернулся, женился. Ребёнок у него родился, а потом ещё один. Но всё неспокойно солдату. Совесть его грызёт, мучает. Совсем уж не в моготу стало. Как вспомнят того пьяницу безвинного, так места себе не находит, сон не идёт, есть пить не может. Нашёл солдат войну подходящую, с женой и детьми попрощался и пошёл смерть искать. Долго воевал, всё под пули да под ракеты лез, в самое пекло. Но как не видит его смерть, и он её не встречает. Ещё пуще его совесть жжёт, что за него невинный человек пострадал. Так и провоевал солдат всю свою жизнь и смерть свою больше не встречал. Таёжная любовь. Давно было. Один мой приятель устроился работать вахтовиком где-то на севере. Вахтавы посёлок. Времёнки, пол сотни грязных мужиков, тяжёлый труд, 3 месяца без развлечений. Приятель как-то повредил руку и на пару дней предоставлен был сам себе. От работы его отстранили. И вот он, гуляя как-то вокруг посёлка, встретил местную девицу. Девица особо не разговорчивая, не красотка, диковатая какая-то. С прибабахом немного, что и не удивительно, вокруг тайга. Ну и неожиданно закрутился у них таёжный роман. Страсть, любовь, искры из глаз. Приятель помалкивает, вахтовикам товарищам не слово. А то мало ли что. Народ-то всякий, да женщина голодавший недалеко до беды. Сам в условленное место по вечерам бегает, несмотря на усталость. А на его там уже ждёт, как сговаривались. Вахта прошла, он домой. А вахтовую работу проклинает. Грязь, гнус, мошка, труд тяжёлый. Больше говорит: "Ни в жизни не подпишусь на такое". Про девицу, конечно, забыл. Только вот стало у него всё сложно с женским полом. Девки бегут, иные будто и не замечают. Старые подружки на связь не выходят, а по ночам всё ему таёжная девка снится. Будто ходит она за ним, зовёт, ни спать, ни есть уже не может, морок какой-то не иначе. Так год прошёл. Он на вахту снова записался, туда же, в те же места. Доставили их на вертолёте, а он сразу первым делом на условленное место «Там, конечно, нет никого. Он у других вахтовиков интересуется. Где, мол, тут деревенька неподалёку?» Ему отвечают, «Ты чё, парень? Тайга округом. На сотни километров человеческого жилья нет. Ни домишки, ни уж тем более деревни». Приятель им всё рассказал. Они только плечами пожимают, да пальцем у виска крутят и в бороды ухмыляются, чего, мол, только с голодухи не мерещится». Один, только самый старый вахтовик на полном серьёзе говорит: "Это мавка тебя опутала. Беги, пока цел. Улитай вон, и вертолёт ещё здесь. Успеешь. А на большой земле сразу в церковь иди. Тогда, может, отпустит". Приятель мой перепугался, стал обратно в вертолёт проситься. Его брать-то не хотят. "Ладно, старый вахтовик, который возвращался тем же рейсом, слово за него замолвил. Поднялся вертолёт в воздух, летят они над тайгой. Старый вахтовик в иллюминатор посмотрел, вон, говорит моему приятелю, она за тобой бежит, мавка твоя. Приятель тоже вниз глянул и точно, бежит девка его как есть, в рубахе белой, волосы развиваются, в руках свёрток какой-то и бежит не по-человечески быстро, через ручейки перепрыгивает. Поваленные деревья и буреломы её не останавливают. Тут девица на сопку взбегает и свёрток в сторону вертолёта протягивает, а вертолёт близко от сопки летит. Приятель мой пригляделся, то дитя у неё в руках. На него будто затмение нашло. Он люк открыл, так и прыгнул бы вниз, да вахтовики на руках повисли. Не дали. Тогда девица внизу заверещала. И дитя на две части разорвало. Одну часть себе оставила, а вторую в вертолёт кинула. Та не долетела, но кровью мешки до да другой багаж обрызгало через люк открытый. Стал вертолёт крениться, как будто какая сила его к земле тянет. Тогда старый вахтовик приказал багаж весь скидывать, кровью дитя окроплённый. Как выкинули, так и выправился вертолёт и дальше полетел. Приятель мой 3 месяца проболел, в койке провалялся. Потом покрестился и на ноги встал. История эта со временем забылась. Только в лес он больше не ходит, и на правой щеке у него появилась несходящая никогда россыпь красных веснушек, как будто кто-то красной краской брызнул. Проданная квартира. Один парень устроился в агентство недвижимости работать. И вот один клиент говорит: "Надо срочно квартиру продать. От матери в наследство досталась". Парень покупателя нашёл женщину. Той квартира сразу приглянулась. Дом старый, но крепкий, с потолками высокими, двор зелёный и тихий. Цена бросовая. Только рядом с кухонным окном лестница пожарная идёт. «Ну так это ладно», — решила женщина. «Лестница старая и ржавая. Кто по такой полезет, сорвётся». Купила женщина квартиру. Продавец радостный с мешком денег в другой город уехал. Парень тоже доволен, вознаграждение получил. Но через два дня приходит к нему женщина. Покупатель той самой квартиры и плачет. Что говорит ты мне, продал такое? А в этой квартире человека убили. Кто-то влез по лестнице да убил молотком по голове. Я теперь в этой квартире ночевать не могу. Всё мне кажется, кто-то по лестнице заберётся и меня тоже убьёт. Парню жалок стала женщину, за собой вину почувствовал, стал продавца искать, чтобы договориться и назад всё перекрутить, а того и след простыл. А женщина не унимается. Каждое утро к парню приходит и рассказывает, что кто-то смотрит на неё через окно по ночам, где лестница проходит. И вот однажды утром снова пришла. Уже не плачет, а бледная вся, трясётся как лист. Сегодня, говорит, ночью ко мне в окно кто-то стучался. Не могу там больше ночевать. И угрожает парню: "Или разберёшься с проблемой моей, или в полицию пойду на тебя жаловаться. Решил парень сам в квартире переночевать. Забрал у женщины ключи, пришёл, расположился. Как ночь настала, так он спать стал собираться. Слышит, кто-то стучит в окно со стороны где лестница пожарная. Выглянул, темно, не видно ничего. Ну, думает парень, ерунда какая-то. Сам на себя страху нагоняю. Парень взял молоток, что рядом с окном валялся, и гвозди нашёл. Вбил их в раму деревянную, так чтобы окно теперь не открыть было. Опять лёг. Снова, кажется ему, что стучат в окно. "Стучи, стучи", думает парень. Сунул в уши наушники, музыку включил и спать завалился. А утром женщина пришла. Никто ей дверь не открывает. А вызвали полицию и слесаря, чтобы дверь взломать. открывают, а там на полу парень мёртвый лежит. Рядом с ним молоток окровавленный, а окно на щеколде, да ещё гвоздями прибито к подоконнику. Так теперь эта квартира и стоит пустая. Никто не покупает. Лесная девка. Дело было в Сибири, в годах в 70-х. Бригада вахтовиков нефть качала. Всё идёт по плану, нефть прёт сама. Вахтовики к премиальным готовятся. Но тут странности начались. То одно сломается, то другое, то снова первое уже чинено. А потом вместо нефти вдруг жижа бурая пошла. Добыча встал. Связались с большой землёй. Те бумажки всякие геологические суют, мол, нефти там хоть залейся. Это с вашей стороны проблемы. А уж не саботаж ли? Может, перепились вы там? А ну, как сейчас прокурор прилетит? Бригадиру-то все равно. Пусть хоть все прокуроры едут. Жижа бурая вместо нефти прет. А вахтовики в горе. Звереют. Тут не только премиальных. Как бы вообще без зарплат не остаться? Простаивает буровая. Дедок вдруг нарисовался из местной староверческой деревни. Там только одни старики и живут. Все остальные давно в город подались. «Это лесная девка», — говорит дедок, — «портит вам всё». «Вы в её места заповедное зашли. Шумите, машин нагнали. Теперь надо с ней договариваться». «Бригадир, коммунист да передовик. Дедка гонит. Пошёл», — говорит старый. с баснями и сказочками своими. Не видишь беда у нас. А вахтовики бригадира не слушают. А дидка наоборот. Рассказывай, говорят дед. Где теперь твою лесную девку искать? Дедок и показывает в сторону квашеной гати. Там, в самом центре, на самой квашне её и найдёте. Собрались самые смелые и выносливые вахтовики на гать идти. И бригадир с ними пошел. «Я, — говорит, — докажу вам, что все это бред и вымысел. Не бывает такого, чтоб какая-то лесная девка к коммунистическому соревнованию поперек вставала. Сутки шли, чуть не утопли. Какую ветку не схватишь — подведет. На кочку не наступишь — провалится. Вокруг болота дух зловодный, комарьё одно живет». Кого есть, только непонятно. Глушь выходит наконец к самой квашне. Холмик такой, на вроде теста взбитого. Только из грязи, и по краям чахлые берёзки растут. На холмике сидит существо, то ли баба, то ли обезьяна, голая, зелёная, вся в лишайях да мхе, тело девичье, а лицо старухи. и вместо рук лапы медвежьи как тистые чего вам от меня надо спрашивает тут вахтовики в ноги бросились как нам говорят вернуть нефть в скважину проси что хочешь всё исполним лесная девка им и говорит это я с печали до да сгоря а какое горе у тебя вахтовики спрашивают сами думают не дай бог жениться попросят «А то горе, — говорит девка, — что давно я человеческого мясца не пробовала. Дайте мне свежей человеченки, так я вашу буровую в покое оставлю», — сказала и в грязь свою нырнула. Стали вахтовики обсуждать, что делать. Народ бывалый, крови не боится. «Может, бабок ей из деревни притащить, — кто-то предлагает. И бабки уже старое свое пожили». И волки, как говорится, сыты. А бригадир говорит, что не по-людски так. Нехорошо это. Не дам, говорит, людей гробить. Сговорились между собой вахтовики, да и бригадир топором зарубили. Порубили на куски и лесной дивки в квашню бросили. А остальным решили сказать, что бригадир в трясине сгинул. И вернулись, а из скважины нефть прёт. Погоревали, об бригадире помянули, до да за работу принялись. Один только самый молодой спать и снить не может, всё ему мёртвый бригадир мерещится. Вернулись на большую землю, а молодой вахтовик всё забыть не может, как они бригадира топором порубили, да лесной девке скормили. Уже и пил люто, всё никак совести ему покоя не даёт. пошёл да и рассказал всё в милиции. Милиция, понятное дело, ни в какую девку не поверила, но всех, кто на болото ходил, арестовали и в тюрьму посадили. А Буровую забросили. Там опять не втиссякло. Одна рыжая, жижа лезет. Суженый. Одна девушка, страсть как хотела замуж. но никак не могла подходящего жениха найти. Всё привередничало: тот бедный, этот жадный, а у третьего нос как туфля. Вот пошла она к бабке, которая колдовством промышляла. Спрашивает: "Как бы мне на суженого погадать?" Та ей говорит: "Ты после того, как в ванной помоешься, а расчёску оставь перед зеркалом, но волосы свои не чеши". А сама скажи слова заветные, суженый мой ряженый, покажи, какие волосы у моего жениха. Девушка так и сделала. Утром в ванную комнату заходит, а на расчёске волосы чёрные, жёсткие. Девушка испугалась и снова к бабке бежит. Та и говорит: "Это чёрт тебя в невесты зовёт, а лучше не замужней ходи". И строго-настрого запретила ванну принимать месяц, пока чёрт её не забудет и других невест не найдёт. Девушка домой вернулась, но любопытство её гложет, да и как без ванной месяца обходиться? Думает, если быстро душ принять, то запрет не нарушу. Разделась, открыла кран с горячей водой. В ванной комнате пар образовался, зеркало из запотело. Смотрит девушка в зеркале чёрное что-то виднеется. Рукой влагу оттёрла, а там парень красивый и просто загляденье. "Здравствуй", говорит он девушке. "Я твой суженый ряженый". Улыбнулся, руки свои протянул к ней из зеркала и задушил. Материнское проклятие. У одной матери была дочь непослушная, уже взрослая, в институте учится, но никак на неё управу мать найти не могла. Всё время по ночным клубам шатается, ухажёров меняет, алкоголь пьёт, наркотики употребляет. Матери не помогает. Вот и выгнала мать её из дома после того, как про наркотики узнала. Выгнала и прокляла. Иди, говорит, к чёрту. Месяц проходит, другой, год. От дочери вести нет, а у матери сердце не на месте. Как же так, думает, родную дочь прокляла, да к чёрту послала. Стала она дочь искать, по знакомым да по клубам баром. Тут одна старая подруга ей и подсказала, где дочь может быть. Приехала мать по тому адресу, смотрит, стоит дом частный, чёрный. Окна плёнкой рваной забраны, забор покосился. Внутри проходит, а там всё грязно, до да липко, крысы и тараканы вокруг. Не видит старая бабка на кровати лежит, в тряпью укутана. Спрашивает мать бабку: "А где тут дочь моя? Такая-то такая?" Бабка с кровати встаёт и отвечает: "Я это, мама. Неужели не узнаёшь?" А мать пригляделась. Волосы спутанные, седые, лицо в морщинах, сама коричневая, как яблоко гнилое, только глаза знакомые. «Что же с тобой произошло?» – спрашивает мать. Дочь отвечает. «Ты же сама меня к чёрту послала. Вот с чёртом и живу. Каждый месяц ему детей рожаю. Рожу, а они сразу на ноги вскочат и убегут». «Уходи теперь», – говорит дочь, – «а то чёрт возвращается». увидит тебя и убьёт. Мать на колени упала, плачет: "Прости меня, доченька. Просит ластиться, если сможешь за то, что отказалась от тебя. Но я теперь от тебя никуда не уйду. Пусть чёрт приходит. Буду в ноги ему падать и зубами его рвать, чтоб только тебя отпустил". От материнской любви и слёз проклятия рассыпалась. Дочь свой облик настоящий вернула. И стали они жить дальше счастливо и заботиться друг о друге.